Он рухнул в кресло-качалку, в то самое, где сидела Ребекка в первичную домашнюю эпоху и давала уроки вышивания, где Амаранта играла в китайские шашки с полковником Херенельда Маркесом и где Амаранта Урсула шила приданное для младенца. И миг прозрения вдруг открыл ему, что его душе не выдержать всей тяжести минувших лет. Смертельно раненый копьями своей и чьей-то чужой ностальгии Он любовался бесстрашием паутины, лежащей на мертвых розах, Упорством сорняков, невозмутимостью воздуха В сиянии февральского утра. И тут он увидел ребенка, вернее, вздутый сухой бурдючок, Который муравьи всего света — с великим трудом тащили к своим норам по каменной дорожке сада. Аурелиана не шелохнулся. И не потому, что столбняк на него нашел, а потому, что в этот поразительный момент ему открылась последняя загадка шифра Мелькиадеса. И перед глазами возник эпиграф к манускриптам, точно соотнесенный со временем и бытием людей. Первый в роду был привязан к дереву, а последнего съедят муравьи. Никогда в своей жизни Аурелиана не поступал осознаннее, чем в тот час, когда забыл о своих усопших и о горе по своим усопшим, и снова заколотил двери и окна деревянными крестовинами Фернанды, чтобы не смущать свою душу никакими соблазнами, ибо теперь он знал, что в пергаментах, Мелькиадеса определена его судьба. Он нашел их целыми и невредимыми среди доисторических растений и дымящихся луж, и светящихся насекомых, заполнивших комнату, словно нога человека тут никогда не ступала, и, не удосужившись вынести пергаменты на свет, здесь же, стоя, без малейшего труда, будто бы они были написаны по-испански, и освещены ярким полуденным солнцем, Аурелиано стал вслух читать текст. Это была история семьи Буэндия, заранее, сто лет назад, описанная Мелькиадесом во всех подробностях. Он написал ее на санскрите, в своем родном языке, и зашифровал синхронные стихи, личной условной азбука императора Августа, а не синхронные – военными шифрами лакедемонян. Последняя головоломка, ключ которой Аурелиано уже нащупывал, когда его сразила любовь к Амаранте-Урсуле, состояла в том, что Мелькиадес изложил семейные истории не в соответствии с условным человеческим временем, а до того сгустил повседневные события целого века, что все они соприкасались в какие-то моменты. Потрясенные открытием Аурелиано читал громко, без запинки, те энциклики, которые сам Мелькиадес декламировал Аркадио, заставляя его слушать, и которые в действительности были предсказанием расстрела Аркадио. Аурелиано вычитал пророчество о рождении самой прекрасной на свете женщины, которая вознесется на небо душой и телом, и узнал о происхождении двух близнецов, посмертных детей их отца, не сумевших расшифровать пергаменты не только из-за бесталанности или нерадивости, а потому что срок еще не пришел. В этом месте, горя желанием узнать о собственном происхождении, Аурелиано перескочил через несколько страниц,